Глава шестьдесят четвертая. «Извините», — еле слышно проговорила блондинка. И я даже вздрогнула от ее тихого голоса. Стоп. Может, я все же ошибалась? Может быть, перепутала? Что она вообще может тут делать? Это было бы уж какой-то совсем запредельной наглостью с ее стороны. И это при том, что я еще от разговора с бывшей подругой не отошла, а тут это. Я понимаю... — Это выглядит, наверное, очень странно, но я пришла. Мне очень нужно с вами поговорить. — Со мной? От такого поворота я еще больше опешила. Мне-то подумалось, что она надеялась застать тут Марата. Может, знала откуда-нибудь, что мы с сыном в отъезде, и... — С вами, — кивнула она. — Это очень важно. Пожалуйста. Во мне еще боролись смертельно раненная гордость и холодная рациональность подбивавшая узнать за каким чертом ее сюда принесло, а рука уже распахивала дверь шире ну войдите тогда хотя бы позже вспоминая этот нежданный визит, я решила что не последнюю роль сыграла ту как держалась блондинка она не пришла заявить мне что нибудь в духе слов вероники. Не явилось анонсировать, что собирается бороться за моего мужа, что у нее на него столько же прав, что они, в конце концов, любят друг друга, или что-нибудь в том же роде. Ведь понятия не имела, чем тут занимался Марат, пока мы были на море, где гарантии, что он снова ее не навещал. «Ее? Или, может быть, Веронику?» прозвучал в голове коварный голосок, но я отмахнулась от него, не желая даже прислушиваться. Не хватало еще прямо сейчас поддаваться наплыву сомнений и страхов. Блондинка, пряча глаза, юркнула за порог. Я затворила за ней дверь, заглянула в комнату к увлеченному рисованием сыну и провела незваную гостью на кухню. Я не хотела визитом тревожить, но говорить о таком по телефону или в письме — это как-то неправильно. Да уж тут с ней нельзя было не согласиться. Че... Беспристрастно предложила я. В ее голубых глазах отразилось безграничное удивление. «Что, чай не пьете?» «Нет, почему? Пью? Я просто...» «Да, спасибо, не откажусь». Я ни за что даже себе не призналась бы, что предложила ей чай, только бы не сидеть во время этого разговора на месте. Сейчас мне нужно было чуточку успокоиться, а в этом случае лучше хоть чем-нибудь занять руки, а не ломать их, сложив на коленях в дрожащий замок. Присаживайтесь. Я кивнула на обеденный стол с приставленными к нему стульями. И рассказывайте, чему я обязана. Блондинка послушно опустилась на стул и привесила свою крохотную сумочку на его высокую спинку. Я пыталась придумать, с чего стоит начать. Но сейчас так волнуюсь, что все позабыла. Она нервно поежилась, рассматривая прозрачное покрытие на столе. Поэтому расскажу, как чувствую. Мне просто важно избавиться от этого груза. Я схватила кружки и поставила их на стол, отмечая про себя, что это очень необычное начало. — У нас с вами есть общее знакомая. Думаю, вы знаете, о ком я говорю. Мое сердце невольно трепыхнулось в ответ на ее последнюю фразу. «Речь о Веронике?» — блондинка кивнула. «Правда, есть разница. Ее клиенткой я никогда не была. Мы знакомы несколько лет по ее прошлой практике, и временами пересекаемся. Мы не подруги, просто хорошие знакомые. Но это сейчас совершенно не важно. Важно то, что я хочу перед вами искренне извиниться. Я хотела бы обойтись без упоминания Вероники... Но, видимо, не получится, потому что, я считаю, она сыграла не последнюю роль в том, как все сложилось. Чайник, закипев, выключился. Щелкнувшая кнопка едва не заставила меня подпрыгнуть. Дрожащей рукой я подхватила чайник с подставки и вынуждена была следить, чтобы лившийся в кружку кипяток не расплескался. Смелое заявление. Извините, имени вашего до сих пор не услышала. Ох, блондинка тряхнула головой. Марина, хотела бы сказать дежурная приятно познакомиться, но она оценила мой черный юмор и даже удивительно улыбнулась в ответ на такие слова. Это совершенно не обязательно. Мне важнее всего рассказать вам все и, наконец, избавить себя от этого. Я опустила перед ней кружку, будто со стороны за собой наблюдала. Тело ощущалось каким-то чужим. Слушалось меня с опозданием. Возможно, потому что я так сильно сосредоточилась на том, что скажет Марина. Тогда я вас внимательно слушаю. Сесть мне наконец-то пришлось. И я только понадеялась, что смогу выдержать копившееся внутри нечеловеческое напряжение. Спасибо. Гостья пододвинула к себе кружку и уставилась на поднимавшийся из нее душистый пар. Я понимаю, что оправдать себя не получилось бы, даже если бы я попыталась. Поэтому следующую информацию примите просто как факт. Ответственность я с себя не слагаю, но вы должны знать, это дело рук Вероники. То, что вы застали нас с вашим мужем, вся эта безобразная ситуация, это дело рук Вероники.